Глава двадцатая. В тот год школьникам повезло. Тридцать первое декабря выпало на понедельник, поэтому каникулы удлинились на день. Если взрослым в понедельник пришлось идти на работу, то школьники наслаждались свободой с воскресенья. Погода в предновогодний день не заладилась. Пасмурный густой снегопад, но Стёпка с приятелями отправился на лыжах в лес за ёлками. Сашка зазвал Серёжку к себе. У него было интересно. Софья Макаровна, Сашкина мама, покупала разные игры, такие, чтобы надо было голову поломать, или посражаться в тепле и под крышей, и бильярд настойный, и литературное сказочное лото, и мозаики, а ещё там хлопочет по хозяйству баба Шура, которая всегда готова угостить мальцов чем-нибудь вкусным. Именно она, Сашкина бабушка, — сама того не желая пошатнула мир наступивший в сережкиной душе после боксерского поединка а дело было так комната в которой расположились прямо на полу сашка и сережа соседствовала с кухней где хозяйничала баба шура сашка отлучился куда-то на минуту в кухню вошла женщина здравствовать александра викторовна с наступающим серережа по голосу узнал марию борисовну шшнеровву вот затеяла мясо в горшочках объяснила зачем пришла мать ны а сушеных грибов нет можно горсточку позаимствовать да хоть две мария сейчас вода закипит схожу в кладовку присядь поговорим шшнедро послушно присела у стола и поделилась недоумением сейчас встретил евгению величко еле еле через губу со мной поздоровалась ничего ей вроде плохого не сделала она не на тебя именно на весь свет окрысилась да за что же а ты не знаешь мария откуда же мы здесь всего лет десять живем тут вражда у ивана свайьской давние их отца петра и мать у стенью я хорошо помню а серёжа совсем не знал тех деда и бабку и что по линии папы они умерли когда его еще не было на свете только две большие фотографии на стене суровый дед с окладистой бородой и обычная крестьянская бабулька в платочке васька и иван погодки продолжал рассказ баба шура и в армию пошли один за другим васька весной иван осенью петрр собирал деньги на дом одному из сынов второму досталось бы родительская усадьба Вот где они все теперь живут. Васька пришел из армии раньше. Пофарсил. Потом нашел в деревне Женьку. Погулял с ней лето. И говорит отцу, буду жениться. Петр говорит, подожди. Давай брату дом поставим. Хотя бы под крышу доведем. Васька уперся. Хочу сейчас и точка. Да и ушел к Женьке жить. Но приходит Иван. Стали готовиться фундамент заливать под дом. Надо покупать стройматериалы. полез п петрр в загашник свой а денег ты и нету обыскали все нет как нет Пётр на жену с кулаками ты мол всяких нищебродов привещаешь вот они в благодарность еще и обокрали Устиня в самом деле всегда нищим подавала конечно не деньгами откуда у нас деньги после войны продуктами давала ну слегла после всего хозяйка и сгорела в полгода а была неробкого десятка, иконы в доме держала до последнего какой то чин партийный пришел зачем то сама видела говорит что это у вас иконы висят а устния у тебя есть не просят так и пошел во освояси баба шура умокла на минуту помешала на плите варево и продолжил рассказ вот похороны решили хранить по старинке без оркестра Попа по-тихому пригласили, в доме отпел. Васька пришел с Женькой. На это Петр ничего, сын все-таки имеет право с матерью попрощаться. Он все себя винил, Петр-то, что из-за него Устинья померла. А когда гроб в могилу опустили, родственники стали по три горсти бросать. Подошел в свою очередь Васька, ты на краю могилы и поскользнулся. иван успел схватить его за телогрейку чтоб нагроб материнский не рухнул потянул от ямы телага видно ветхая была подкладка треснула а из нее бумажки то и посыпались какие то и прямо вниз какие бумажки не сообразила сразу мария борисовна да деньги у он васька и украл отцовские накопления чтобы сладкими винами свою принцессу угощать похоронили помянули п петрр все время чисто камень был а на утро ваську проклял и из дому выгнал рубля из краденных денег не взял сказал вот тебе и твоя доля живи с ней как хочешь потом простил предположила мария борисовна может и простил бы но через полгода следом за уустней ушел это ванька уже как отца схоронили помог ваське пристройку сделать и и перебраться из деревни сюда, на край света. «Так откуда же такая неприязнь теперь?» — изумилась Шнейдерова. «Знаешь, говорят иногда, бессовестный. Так? Это неправда. Совесть с душой есть у каждого человека. Просто одного совесть побуждает на доброе, другого наоборот. Васька видит в Иване постоянный упрек себе. Наверное, если бы Иван не простил... Василю было бы даже легче, а гордости Ваьке всегда было поболе, чем у Ивана. Вот и узнал он семейную тайну, и как будто все в порядке. пап оказался молодец, а дядька васька нет. Зна в нашей неприязни нет ничего несправедливого по отношению к дядьке Ваьке и его детям. Но чего-то совсем не весело, а веселиться надо, новый год настаёт. Вечерело. Под этим предлогом Серёжка попрощался с Сашкой и пошёл на улицу, но домой прямо сейчас пойти не мог. Запросто можно было встретить кого-нибудь из семьи дядьки Васьки, а то и его самого. Их Серёжа не боялся, но не мог представить, что скажет, что сделает, если кто-то из них попадётся ему навстречу. Протаптывая первопуток по снегу, накрывшему дорожку от бани на огороды, Серёжка спустился к реке. Во всех домах на Заречной ярко светятся окна. Всюду люди готовятся к празднику. Поэтому и снежная крепость на берегу, и квадрат, расчищенного под хоккей льда, на реке уже опустили. «Понятно, почему все молчат про деньги», — рассуждал в одиночестве Сергей Величко. «Хвалиться нечем. Одно дело, если бы кто-то чужой обокрал деда Петра, а то сын родной». От такого пятно на всю родню ложится особенно здесь на краю света где все друг друга знают старики знают и помалкивают а зачем я только это услышал дома горькие дома быстро забылись потому что сразу захватил радостная предпраздничная суета особенно радовалась тёпку да и сережку то что мама и папа уйдут в гости сыновья останутся дома и будут встречать новый год в четвером Два мальчика, целый стол угощений и телевизор.